А она никогда не задерживается долго на одном. Многие ищут слова в далеких веках, говорят языком 12 таблиц. Для них и грах, и крас, и курион слишком изысканы и современны. Они возвращаются к апию и к рунканию. Другие наоборот признавая только избитой и общепринятое впадают в пошлость. И то, и другое порча, хотя и разного рода. Не меньшее право, чем желание пользоваться только словами яркими, звучными, поэтическими, а необходимых и общеупотребительных избегать. По-моему, и то, и другое неправильно». Один холит себя больше, чем нужно, другой небрежен больше, чем нужно. Один и на бедрах выщипывает волосы, другой даже под мышками не выщипывает. Перейдем к слогу. Сколько примеров всяческих погрешностей могу я тебе привести? Некоторым по душе слог изломанный и шероховатый.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 переставляются подальше и давно ожидаемые появляются перед самой концовкой. Или ослоги медлительным, как у Цицерона, полого скатывающимся с мягкими замедлениями, не на миг не отступающим от некого обыкновения, размеряемым привычными стопами.